Выбор продуктов питания. Оценивая целебность питания, мы говорим не о том или ином количестве незаменимых аминокислот, жиров, углеводов, а не в последнюю очередь заботимся о восполнении потребностей организма в естественном составе минеральных солей. При этом считаем, что овощи являются основными поставщиками не только этих солей, но и витаминов.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 Основной критерий при выборе продуктов – это сохранность в них механизма самопереваривания. Чем ближе растительные продукты питания к месту их произрастания как по времени, так и пространственно, тем выше их питательные свойства. С этой точки зрения морковка, свекла или петрушка, только что снятые с грядки, несравнимо питательнее, чем бананы, авокадо или плоды дынного дерева, привезенные издалека. Пусть в них значительно больше белка, жира и углеводов. У нас их следует рассматривать как лакомство, хотя в тех местах, где они растут, эти плоды являются полноценными продуктами питания. Помните!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 Шлифованные, лишенные оболочки рис никакой пищевой ценности не представляют, хотя в обычной вегетарианской кухне играют заметную роль. Иногда можно услышать мнение, что целебное питание в нынешних условиях обходится недешево. Но это, смотря как считать, Выбросьте из своего семейного бюджета расходы на мясо, сосиски, колбасу, котлеты, сливочное масло, сыр, молоко. Рассчитайте, сколько вы затратите в месяц на овощи, фрукты, соки из них, крупы, и убедитесь, что денег потребуется не больше, а может быть и меньше. Но главный ваш выигрыш – здоровье. Вы забудете дорогу в поликлинике и больницы. Перестанете выкладывать деньги и немалые в аптеках. Целебное питание может быть исключительно дешевым, учитывая тот факт, что человек прекрасно обходится низкокалорийной и малобелковой пищей даже при длительных и тяжелых физических нагрузках. Но чтобы добиться этого, он должен быть разумен и духовно обогащен, а в потребляемых им продуктах питания должны быть сохранены естественные биологические свойства.